Часть 1, глава 8. Завоевание Индии и страны пряностей. Раздел 1. Продолжение. Однако хорошее впечатление, произведенное на Самарина внушительной речью васко да гамы и ни с чем не сравнимая выгода, которую сулил предложенный им торговый договор, предстали в совершенно ином свете, когда на следующий день на корабль за подарками для каликутского властителя... Явились два арабских сановника. Перед ними выставили двенадцать кусков полосатой ткани, четыре красных капюшона, шесть шляп, четыре нитки кораллов, шесть тазиков для омовения рук, ящик сахара, две бочки оливкового масла и два бочонка меда. Сановники, с удивлением оглядев эти подарки, заявили с усмешкой, что самый бедный арабский купец мог бы явиться с более ценными дарами, и что Самарин никогда не примет таких безделиц. Если у португальцев нет ничего лучшего, то пусть они поднесут ему чистое золото. Васко да Гама, обиженный отказом сановников принять подарки, снова отправился к Самарину. После долгого ожидания, Его впустили во дворец, разрешив взять с собой только двух человек. На этот раз Самарин был более сдержан. Подношение властителю богатых даров было в Индии старинным обычаем. Чужеземцы грубо нарушили этот обычай. Кроме того, Самарина восстановили против португальцев его арабские сановники, правильно рассудившие, что торговая монополия в Индии их соотечественников находится теперь под угрозой. Наконец, в Каликуте стало уже известно о пиратских набегах, совершенных португальцами на пути в Индию. Самарин выразил удивление, почему Васка де Гамма, посланный к нему столь богатым и могущественным королем, не привез с собой никаких ценных даров. На это Васка де Гама со свойственной ему находчивостью Ответил, что предложенные подарки принадлежат лично ему, а португальский король в следующий раз пришлет Самарину такие богатые дары, что тот останется доволен. Затем Васко де Гама прочел Самарину через переводчика письмо португальского короля и попросил разрешения основать в Каликуте небольшую торговую факторию. Но властитель не захотел оставить в Каликуте ни одного португальца. Он предложил Гаме выгрузить и продать с наибольшей выгодой привезенные товары, а потом отправиться в Освояси со всеми своими людьми. Резкий поворот в настроении Самарина сразу же приободрил арабских купцов, которые чувствовали себя в Каликуте полными хозяевами. Они не могли примириться с мыслью, что португальцы будут оказывать влияние на ход торговли, и решили ни перед чем не постоять, чтобы навсегда избавиться от этих опасных соперников. Богатые купцы оказывали давление на арабских сановников Самарина и распространили по городу самые мрачные слухи об этих наглых авантюристах и жадных грабителях, которые еще только удобного случая хорошенько ознакомиться с Каликутом, чтобы затем вернуться сюда с большим флотом, разбить город и уничтожить всех, кто посмеет им воспротивиться. Результаты этих враждебных происков мусульман не замедлили сказаться. Когда Гама добрался на следующий день со своими спутниками до якорной стоянки в Пандаране, он не нашел на берегу ни одной лодки и вынужден был заночевать в караван-сарае. Утром Гама потребовал лодок, чтобы переправиться на корабли. Но приставленный к нему советник Самарина заявил, что лодки будут даны только в том случае, если португальские корабли подойдут поближе к берегу. Гамма наотрез отказался выполнить это требование, и тогда караван-сарай сразу же превратился в тюрьму. Сановник велел запереть все двери и поставил вокруг дома часовых. Португальцев сторожило больше ста человек. все вооруженные мечами, двусторонними боевыми топорами, щитами, луками и стрелами. При этом сановник уверял, что португальцы вовсе не арестованы, а просто взяты под охрану, дабы уберечь их от ярости мусульман. Лишь на третий день в караван-сарай явился тот же самый сановник с приказом Самарина выгрузить на берег португальские товары, высадить весь экипаж и не разрешать людям возвращаться на корабли до тех пор, пока все товары не будут распроданы. Как только португальцы устроили на берегу факторию, да Гама и его люди были освобождены. Оказавшись на борту своего судна, капитан-командир приостановил дальнейшую выгрузку товаров, поручив ведать делами фактории Диого Диошу, брату знаменитого мореплавателя. Однако товары, выставленные португальцами на продажу, вызывали лишь насмешки мавританских купцов не скрывавших своего враждебного отношения к христианам. В то же время советники Самарина, индийцы, желая досадить своим соперникам, арабам, стали доказывать властителю, что ему невыгодно ссориться с этими чужеземцами. Получив очередное негодующее письмо васко да гамы Самарин послал в гавань Бандерани, чтобы они безвозмездно переправили португальские товары на главный Каликутский базар. Но и там дело пошло не намного лучше. Индийцы арабы не хотели покупать грубые португальские ткани или предлагали за них смехотворно низкие цены. В то же время арабские купцы и сановники продолжали восстанавливать против португальцев и население Каликута и самого Самарина. Так прошло около двух месяцев. Диога Диушу удалось распродать лишь небольшую часть товаров. Наконец 9 августа Васко де -Гамма послал его к Самарину с прощальным письмом, в котором напоминал об обещании каликутского властителя направить в Португалию посольство и просил подарить для португальского короля по нескольку мешков разных пряностей. Диога Диошу пришлось дожидаться аудиенции четыре дня. Самарин принял его очень холодно и не только отказался выполнить обе просьбы Васко-да-гамы, но потребовал, чтобы тот немедленно выплатил ему 600 шарафинов в качестве таможенной пошлины. Вслед за тем Самарин приказал захватить португальские товары и задержать Диога Диоша вместе с его помощниками. На следующее утро по городу с барабанным боем ходили галашатые и объявляли во всеуслышание, что Самарин уличил португальцев в шпионаже и потому строго-настрого запрещает всем жителям Каликута вступать с ними в какие бы то ни было отношения. Ивас Кадагаму, узнав о враждебных действиях Самарина, решил выждать некоторое время, чтобы неожиданно нанести ему ответный удар. Через несколько дней В нарушение приказа властителя, а может быть и в шпионских целях, на португальские корабли опять стали прибывать с берега посетители, торговцы со своими товарами, ремесленники с различными изделиями и просто любопытные. Всех их хорошо принимали и кормили. Но когда среди посетителей оказалось несколько именитых горожан, Васко да Гамма велел их задержать и сообщил Самарину, что отпустит заложников только в обмен на пленных португальцев. Лишь через несколько дней, когда Гамма уже приказал поднять паруса, к флагманскому кораблю приблизилась лодка с индийцами, изложившими условия Самарина. Не доверяя коварному властителю, Гамма пригрозил обезглавить заложников, если в поставленный им новый срок пленные португальцы не будут возвращены. Самарин не хотел портить отношения с влиятельными родственниками заложников. Немедленно вызвав к себе Диогу Диуша, он, как ни в чем не бывало, попросил его передать Васкадагаме письмо для португальского короля. На пальмовом листе были начертаны по-арадски следующие слова. «Васкадагама, твой придворный, прибыл в мою страну, чему я очень рад». «Земля моя богата гвоздикой, имбирем, корицей, перцем и драгоценными камнями. В обмен я хочу получить от тебя золото, серебро, кораллы и красная ткань». 27 августа к кораблям приблизились лодки с пленными португальцами, но гамма отослал только половину заложников, заявив сидевшим в лодке индийцам, что остальные шесть человек – будут отпущены после того, как самарин прикажет вернуть португальские товары. На рассвете следующего дня к флагматному кораблю торопливо приплыла маленькая лодка. В ней оказался насмерть перепуганный тунисский мавр Мансайди. В эту ночь было конфисковано все его имущество, а его самого объявили шпионом португальского короля. Мансаде с трудом удалось ускользнуть от преследования, и теперь он умолял капитана командира предоставить ему убежище. Васко да Гама согласился взять его в Португалию. Впоследствии Мансаде обосновался в Лиссабоне и принял христианскую веру. К вечеру индийцы доставили на лодках часть португальских товаров, чтобы обвинять их на заложников. Но Васко да Гама, решив отортиться Марину, ответил, что он дарит эти товары каликутскому властителю, а заложников увозит с собой в Португалию. Пусть они удостоверятся собственными глазами, как могущественна эта страна и как велик ее король. И действительно, когда через два года заложники вернулись в Каликут с флотилии Кабрала, они многое смогли порассказать своим соотечественникам. 30 августа флотилия тронулась в обратный путь. Но не прошло и двух-трех часов, как полное безветрие задержало корабли у Каликутского берега. Вскоре они были окружены несколькими десятками лодок с вооруженными людьми. Выстрелы из бомбард не испугали индийцев, сжимавших все более тесное кольцо вокруг Берью, чтобы отделить его от флотилии. Однако бой не состоялся. Внезапно задул сильный ветер, и началась гроза. Португальские корабли понеслись на всех парусах в открытое море, оставив преследователей позади. васка да гама повел корабли на север. 20 сентября показались Анжидивские острова. Примечание. Анжидивские острова – группа маленьких островов, лежащих у западного побережья Индостана. Конец примечания. Найдя удобную бухту, португальцы пополнили запасы дров и воды и занялись ремонтом и чисткой судов. Через несколько дней вахтенный заметил вдали шесть парусов. Николау Коэльо вышел к ним навстречу на бериу и, приблизившись на расстояние выстрела, открыл по неизвестным судам огонь из бомбард. Пять кораблей... Благополучно ушли, а у шестого сломалась мачта. Матросы бросились в море и были подобраны своими товарищами. Захваченный португальцами корабль был гружен кокосовыми орехами и кувшинами с пальмовым маслом. Спустя четыре дня появились еще два корабля. Васко да Гама дал им войти в залив. Один укрылся у высокого берега, а другой приблизился к стоянке португальцев. Стоявший на корме нарядно одетый человек, лет сорока, со светлой кожей, издали закричал на венецианском наречии, что имеет сообщить командиру нечто важное. Незнакомец, по его словам, был христианином по рождению, с молодых лет попавшим в Индию и находился на службе у могущественного правителя Гоа, от которого и привез португальцам письмо, предложением мира и дружбы. Пока Васко да Гама вежливо беседовал в каюте с этим общительным человеком, который говорил так много и о стольких вещах, что иногда противоречил сам себе, португальцы захватили его корабль. Затем по приказанию Васко да Гамы подозрительный незнакомец был подвергнут жестоким пыткам, после чего под угрозой смерти помог португальцам захватить второе индийское судно. и в конце концов признался, что целью его визита было заманить португальские корабли в Гоа, где они были бы использованы в войнах с соседними государствами. Васко да Гама оставил этого лазутчика у себя, и впоследствии вторично крещенный по именем Гашпара да Гамы, он был взят переводчиком в экспедицию Кабрала, отличился на португальской службе и даже будто бы стал фаворитом короля Мануэла. Что же касается двух захваченных кораблей, то они были ограблены и пущены ко дну, а весь экипаж, за исключением 36 индийцев, поставленных на тяжелые работы, был поголовно перебит. 2 октября, после 12-дневной стоянки у Ангжидистских островов, названных Камоэнсом, островами любви, где богиня Венера дала возможность утомленным путникам спокойно насладиться отдыхом в земном раю, флотилия васко Гамы пустилась дальше по Аравийскому морю. Плавание было исключительно тяжелым. Переход до Африканского берега занял три месяца, ветра почти не было. Одолевал мучительный зной Вода протухла, пища почти вся испортилась, людей валила цинга. Ежедневно море поглощало новых мертвецов. На каждом корабле оставалось по семь-восемь здоровых человек, которые не в состоянии были справиться со своей работой. Я заверяю всех, пишет автор Рутеру, что если бы подобное положение продолжалось еще две недели, не осталось бы людей.. для управления кораблями. Мы дошли до такого состояния, что исчезли все узы дисциплины. Мы молили святых покровителей наших судов. Капитаны посовещались и решили, если позволит ветер, вернуться обратно в Индию. 2 января 1499 года был замечен Африканский берег. Флотилия прошла мимо большого города. Это был Магадише на берегу Сомали. Не решаясь пристать к этому незнакомому городу, васко да Гама приказал для острастки обстрелять его из бомбард. 5 января поднялась буря, из которой корабль «Сан-Рафаэл» вышел с серьезными повреждениями. 7 января за португальцами погнались пираты – но были отогнаны несколькими залпами из бомбард. Наконец показали знакомые гостеприимные берега Малинди. Здесь флотилия бросила якорь. Португальцы, как и в первый раз, были радушно встречены местным властителем, который немедленно снабдил их продовольствием и фруктами. Васко да Гама и капитаны кораблей получили от шейха щедрые дары. Сверх того, Гама выпросил бивень слона для короля Португалии. его господина, и попросил, чтобы на земле был поставлен столб подран в знак дружбы. Шейх не только удовлетворил эту просьбу, но послал еще на корабль молодого араба, чтобы Гама сделала его своим слугой. В 1501 году этот юный араб вернулся на родину на одном из кораблей Кабрала. Пять блаженных дней, проведенных португальцами в Малинде. Отчасти восстановили их силы, и они снова подняли паруса. 13 января была сделана остановка немного далее Мамбасы. Численность экипажа настолько сократилась, что уже не было возможности управлять тремя кораблями. Поэтому Васко да Гамма приказал сжечь Сан-Рафаэл, наиболее поврежденный из всех кораблей. 28 января прошли мимо острова Занзибар, И 1 февраля сделали новую остановку около острова Сан-Жорже близ Мазамбика. Здесь Васко да Гама приказал установить подран. Дальше шли с попутным ветром мимо знакомых берегов. 20 марта флотилия благополучно обогнула мыс Доброй Надежды и вышла в Атлантический океан. Своим постоянством, благоприятный ветер, казалось, торопил возвращение путешественников. Через 27 дней, 16 апреля, они достигли острова Сантьяго, архипелаг Зеленого мыса. Здесь Николао Каэлью отделился от флотилии и поспешил в Лиссабон, чтобы поскорее передать королю Мануэлу радостную весть об открытии Индии. 10 июля 1499 года Беррио вошел в Лиссабонскую гавань. В это время на руках Васко да Гамы Медленно умирал его брат Паулу, не вынесший всех тягот пути. Желая довести его живым до родины, Васко да Гамма передал командование флагманским кораблем Сан-Габриэл Жоанна Доса, а сам нанял на Сантьяго быстроходную каравеллу. Паулу с каждым днем становилось все хуже и хуже. Васко да Гаме пришлось высадиться в порту Ангра на острове Тресеира, Азорские острова, и отдать брата на попечение францисканцев. Но все старания вернуть его к жизни были тщетными. На следующий день Паоло да де Гама умер. Похоронив любимого брата, Васко да Гама поспешил в Лиссабон, где его ждала триумфальная встреча. 18 сентября состоялся торжественный въезд в португальскую столицу уцелевших участников экспедиции. Из четырех кораблей обратно прибыли два, а из экипажа вернулось меньше половины. Но что значили для Мануэла I эти потери по сравнению с выгодами, которые сулило ему открытие Индии? Как только он узнал об успехе экспедиции васко Гама, к своему титулу король Португалии и Алгарви по всю сторону и за морем в Африке, Он прибавил слова «владетель Гвинеи и завоеваний, мореплавания и торговли Эфиопии, Аравии, Персии и Индии». Историческое значение открытия морского пути в Индию понимал, разумеется, не один только король Мануэл, поспешивший торжественно оповестить об этом кастильских королей и римского папу. В то же время информировали свои правительства О триумфе Васко да Гамы итальянские послы и купцы. Сохранился дневник одного венецианца, где имеются такие строки. «Цитата. «Как только новость о возвращении Гаммы достигла Венеции, народ был поражен как громом, и наиболее мудрые из людей считали это худшим известием, какое только могло быть получено». Конец цитаты. Что касается Васко де Гамы, то сразу же после прибытия он получил наследственный титул Дона, который в Португалии присваивался только представителям владетельной знати, и ежегодную пенсию в тысячу Крузаду. Чтобы титул Дон не был пустым звуком, Васко де Гама попросил короля сделать его сеньором города Синише. Но так как Синиш принадлежал ордену Сантьяго, Введение Дона Гаммы во владение городом затянулось на долгие годы. Король, желая задобрить честолюбивого и алчного мореплавателя, повысил ему пенсию, а в 1502 году, перед тем, как васко да гамма отправился во вторую экспедицию, наделил его новым титулом «Адмирала Индийского моря» со всеми цитатами, почестями, достоинствами, вольностями, властью, юрисдикцией, доходами, привилегиями и правами, которые ему надлежит иметь. Конец цитаты. Конец первого раздела. Раздел второй. Педро Алвариш Кабрал «Открытие Бразилии. Буря. Диогу на острове Мадагаскар» «Берег Африки», «События в Каликуте», «Качин и Кананур, «Возвращение Кабрала», «Жоан Данова», «Остров Святой Елены», «Вторая экспедиция Васка Дагама», «Зверство португальцев в Индии», «Осада Качина», «Начало деятельности Афонсу де Албукерке», «Триштан да Кунья», «Франсишко де Алмейда, первый «Первый вице-король Индии», «Открытие Цейлона», «Морские бои», осада Армуза, взятие Гоа, назначение Албукерки вице-королем, осады и взятие Малакки, острова пряностей, вторая экспедиция в Армуз, смерть до Албукерки, судьба португальского владычества в Индии. Как только Васко де Гама вернулся в Лиссабон, король Мануэл приказал готовить новую экспедицию, чтобы укрепиться на Индийском побережье. 9 марта 1500 года флотилия, Из 13 хорошо вооруженных судов под начальством Педро Алвариша Кабрала, покинув устье Тежу, Таха, взяла курс на юго-запад. Капитанами кораблей были назначены самые испытанные моряки, такие как Дуарти Пашеку, Николао Коэльо, Диого Диаш, Бартоломео Диаш и другие. Что касается последнего, то ему предстояло после завоевания золотых приисков Софалы на восточном берегу Африки, возглавить гарнизон новой крепости и наладить пересылку золота в Португалию. О начальнике экспедиции Кабрали известно очень мало. Мы не знаем даже, каким образом ему удалось получить назначение на такой важный пост. Кабрал принадлежал к одной из аристократических португальских семей. В юности он служил пажом при дворе Жуана II, Позднее стал членом Королевского совета и вступил в Орден Христа. Ни один историк не сохранил о Кабрале никаких сведений, которые давали бы основания считать его опытным моряком. Неизвестно также, совершил ли он когда-либо второе плавание. Впрочем, трудно допустить, чтобы он обязан был своим назначением исключительно одной только благосклонности короля – когда среди офицерского состава флотилии находились такие первоклассные моряки. Правда, Кабрал был человеком мужественным и решительным. Но почему, спрашивается, командиром армады не был назначен васко да гамма Ведь уже прошло полгода после того, как он вернулся из своей экспедиции. Естественнее ли было бы передать начальство человеку, уже знакомому с этими отдаленными странами и нравами жителей? Быть может, Васка да Гама не успел еще отдохнуть после своего путешествия? Или на него так сильно подействовала смерть брата, что он не пожелал отправиться в новое плавание? Но не вернее ли будет предположить, что король Мануэл, ревнивый к чужой славе, не пожелал предоставить Васка да Гаме в случае еще раз отличиться? Все эти догадки, вероятно, так и останутся навсегда догадками. Любое желание кажется легче выполнимым, когда в него страстно веришь. Король Мануэл вообразил, что Самарин не воспротивится основанию в своих владениях португальских факторий и контор. И Кабрал, снабженный подарками, великолепие которых должно было заставить каликутского властителя забыть о жалких подношениях Гаммы, был уполномочен добиться от Самарина запрещения арабам всякой торговли в Каликуте. Впрочем, самым убедительным аргументом Кабрала – Было хорошее вооружение его эскадры. По пути новый капитан-командир должен был остановиться в Малинде и преподнести дружелюбно настроенному шейху богатые подарки. Король Мануэл не забыл и о своих миссионерских задачах. С экспедицией Кабрала отправились в Индию восемь монахов-францисканцев, чтобы обращать язычников в христианскую веру. В письме португальского короля, который Кабрал вез с Самарину, содержались не только дружеские предложения, но и прикрытые пышными фразами угрозы. Цитата. «Наша твердая цель, — писал Мануэль I, — следовать скорее воле Бога, чем людей, не прекращать, несмотря на любое сопротивление, это предприятие, и продолжать наше мореплавание, торговлю и общение с этими странами, которым Господь Бог снова хочет оказать услугу нашими руками, не желая, чтобы наши труды по служению Ему оказались напрасными. Конец цитаты. После тринадцатидневного плавания флотилия миновала острова Зеленого мыса, и тут было замечено исчезновение одного корабля. Суда легли в дрейф, но ожидание оказалось тщетным. пропавший корабль не вернулся. Куда делось это судно, так и не удалось выяснить. Затем остальные 12 судов возобновили плавание, направившись, по примеру, да Гамы, в открытое море, а не вдоль побережья Африки от мыса к мысу, как это делали раньше португальские капитаны. Желая подойти к мысу Доброй Надежды более безопасным путем, Коврал забрался так далеко на юго-запад, кто оказался во власти экваториального течения, вынесшего его к берегам неизвестной земли. 22 апреля 1500 года матросы увидели на горизонте высокую гору. Вскоре показался обширный берег, поросший прекрасной тропической растительностью. Это была восточная часть Южной Америки. Но португальцы приняли эту землю за остров и назвали ее сначала Вера Круш истинный крест, а несколько позже Санта-Круш, Святой Крест. Однако Кабрала нельзя считать первым европейцем, высадившимся в Бразилии. Висенте Пенсон, спутник Колумба, по первому путешествию, открыл эту часть Южной Америки четырьмя месяцами раньше. Но об этом открытии Кабрал не имел никаких сведений, так как Пинсон и его спутники вернулись в Испанию только 30 сентября 1500 года. на утро Кабрал послал на берег Николао Коэлью, встретившего здесь почти совершенно голых темнокожих людей с длинными гладкими волосами. Туземцы не проявили никакого испуга и ни малейших признаков враждебности. Тогда Кабрал разрешил высадиться всему экипажу, Португальский монах Энрике отслужил первую обедню на берегу нового света, и пока португальцы молились, вокруг них собралась большая толпа индейцев, с любопытством разглядывавших белых людей. Хижины этих дикарей построены были на сваях и покрыты большими пальмовыми листьями. В очагах постоянно тлел огонь для защиты от сырости и москитов. Туземцы не знали ни золота, ни серебра, Но когда им показали медные вещи, они пришли в неописуемый восторг и тут же принесли свои изделия из этого металла – наконечники для стрел и украшения. Больше всего португальцев поразил обычай тузенцев прорезывать нос, уши и губы и вставлять в образовавшиеся отверстия косточки и палочки. Потому бразильские индейцы и были названы Ботокудами от португальского «ботоке» затычка. 1 мая Кабрал торжественно присоединил эту страну к португальским владениям. На береговом холме был поставлен большой крест с надписью. Чтобы закрепить за Португалией новые земли, Кабрал направил один из своих кораблей с радостным известием в Лиссабон. Наскоро соорудив небольшой флот и назвав его порту Сигуру, безопасная гавань, он оставил при нем в качестве первых португальских колонистов двух преступников, поручившим собрать как можно больше сведений об этой стране. Позже, когда на земле Святого Креста было найдено ценное красильное дерево, которое под названием бразильского дерева прежде вывозилось из Индии, новую страну стали именовать. Бразилии. 2 мая 11 кораблей Кабрала взяли курс к мысу Доброй Надежды. Экипаж, ободренный счастливым началом путешествия, верил в легкий и быстрый успех предприятия. Но когда внезапно появилась комета с длинным огненным хвостом, поразившая ужасом эти простодушные и невежественные умы, она была принята за дурное предзнаменование. И должно же было так случиться, то события на сей раз подтвердили суеверие. 24 мая поднялась страшная буря, явление обычное для Южной Атлантики. Волны, словно высокие горы, обрушивались на корабли. Грохотал гром, ветер обрывал снасти, дождь лил, не переставая. Сквозь густые тучи, как будто навсегда похоронившие солнце, изредка прорывался слабый луч, и то лишь для того, чтобы осветить на мгновение эту мрачную картину. Море стало мутным и черным. Сдавящие багровые пятна выступали на поверхности вздувшихся от пены гребней, делая их похожими на мрамор. Бушующее море блестело фосфористическим светом. За кораблями тянулся извилистый огненный след. Двадцать два дня не утихала буря. Корабли разметало в разные стороны. Португальцы уже перестали надеяться на спасение. Когда, наконец, показался свет... И разъяренные стихии стали умиротворяться. Экипаж каждого уцелевшего корабля, полагая, что только он один пощажен этой страшной бурей, тревожно всматривался вдаль. Три корабля поспешили навстречу друг другу. Но радость скоро была уничтожена печальной действительностью. Не хватало восьми судов. Четыре корабля вместе со всеми людьми были потоплены гигантским смерчем. Одним из этих кораблей командовал Бартоломео Диаш, недаром назвавший бурным открытый им мыс Доброй Надежды. По словам Камоэнса, смертоносные волны охраняли здесь Восточную империю от народов Запада, которые уже столько веков зарились на ее удивительные богатства. Флагманский корабль и два присоединившихся к нему судна преодолели мыс Доброй Надежды, и пристали к африканскому берегу, севернее Сафалы. Оттуда они направились в Мозамбик, и встретили там еще три судна. Все шесть кораблей были в довольно плачевном состоянии, с поврежденным рангоутом и разорванными парусами. Примечание рангоут – все деревянное, а ныне и железное – снаряжение судна, мачты – Деньги, Реи и прочее. Конец примечания. Седьмой корабль, которым командовал Диого Диаш, зашел так далеко к северо-востоку, что открыл остров Мадагаскар. На обратном пути в Португалию почти весь экипаж был перебит арабами. Через три месяца с величайшим трудом Диого Диаш достиг островов Зеленого мыса, имея на борту только 13 человек. Здесь... он дождался возвращения Кабрала из Индии. Диогольдюш был первым португальцем, обогнувшим Африку от Красного моря до Гибралтарского пролива. Правитель Мозамбика, снова увидев португальские корабли, испугался и на этот раз выказал дружелюбие. Потратив 10 дней на ремонт кораблей и запасшись всем необходимым, Кабрал повел свою флотилию дальше и 26 июля достиг Килвы, килва Кивинши. Местный правитель отнесся к португальцам неприязненно. Кабрал, желая поскорее прибыть в Каликут, решил отложить до другого раза карательные действия против строптивого мавританского царька. Но зато в Малинде, куда корабли прибыли 1 августа, португальцы были встречены с тем гостеприимством, какое они заранее предвкушали. Здесь их ждали бесчисленные празднества и пиры. Шейх предоставил в распоряжение Кабрала опытных лоцманов и снабдил его свежими припасами. 13 сентября 1500 года флотилия бросила якорь у Каликута. Благодаря хорошему вооружению флотилии, которое было продемонстрировано по прибытии приветственным залпом из всех орудий и богатым подарком, приглянувшимся Самарину, каликутский правитель заверил португальцев в своих дружеских чувствах И согласился на все требования Кабрала. Послал ему на борт заложников, выдал охранную грамоту для ведения торговли и предоставил право конфисковать арабские корабли, которые посмели бы нарушить эту привилегию. Арабские купцы заняли выжидательную позицию, -под подстрекая население против португальцев, которые стали хозяйничать в Каликуте, как у себя дома. Португальские миссионеры грубо навязывали индийцам новую веру, моряки и солдаты грабили арабские суда и обращались с местными жителями, как с побежденными. Наконец терпение арабов иссякло. Ночью, 16 декабря, в условленный час огромная толпа окружила португальскую факторию, которую управлял видный королевский чиновник Ариш Керейра. Персонал фактории состоял из 80 человек. Нападение было настолько неожиданным, что спаслось только 30 португальцев. Ариш Карейра был убит одним из первых. Ответственность за эту зверскую резню Кабрал возложил на Самарина. Дружба оказалась непрочной. В отместку Кабрал приказал захватить, разграбить и сжечь 10 арабских кораблей только что подошедший к берегу, после чего беззащитный Каликут был подвергнут длительной бомбардировке. Деревянные дома загорелись, и половина города была превращена в дымящиеся развалины. Во время обстрела и пожаров погибли сотни ни в чем не повинных людей. Увенчав себя этой бесславной победой, Кабрал направился с флотилией к югу, на поиски другого города, с которым можно было бы установить торговые отношения. Плывя вдоль Малабарского берега, Кабрал вскоре достиг Качина. Правитель этого города был в зависимости от Каликутского самарина и завидовал своему богатому соседу. Поэтому Раджа Качина, надеясь с помощью португальцев получить независимость, охотно заключил с ними союз. и продал им по дешевке много пряностей, мускуса, фарфора и шелка. Хотя корабли были уже полностью нагружены, но Кабрал решил посетить еще Кананур, где также заключил торговый союз с Раджой, дополнительно нагрузив корабли корицей. 16 января 1501 года флотилия Кабрала тронулась в обратный путь. Возле Мозамбика одно из судов село на мель и дало течь. Правда, все припасы и снаряжения удалось спасти, но корабль пришел в полную негодность и был сожжен. Во время стоянки в Мозамбике один из кораблей был послан к в Сафалу за золотом. И здесь португальцам посчастливилось. Доверчивые туземцы охотно отдавали им тяжелые слитки золота за стеклянные бусы и медные погремушки. У мыса «Доброй надежды» Кабралу пришлось выдержать еще одну сильную бурю. Только 31 июля 1501 года флотилия, сократившаяся более чем наполовину, поднялась под Тежу-Тахо в Лиссабон. Король Мануэл мог отпраздновать с легким сердцем эту новую удачу. Богатый груз, привезенный Кабралом, не только полностью покрыл огромные издержки на снаряжение экспедиции, но и дал сверх того стопроцентную прибыль. Вызвав к себе венецианского посла, Мануэл I, счастливый, заявил ему, что венецианцы, генуэзцы и флорентинцы должны теперь посылать свои корабли за пряностями не корабом в Северную Африку, а в Лиссабон к португальцам. Что касается Педро Алвариша Кабрала, то его дальнейшая жизнь и судьба неизвестна. Спустя много-много лет В Сан-Торене была найдена его могила. Надгробная надпись дала возможность установить, что в награду за свои заслуги Кабрал получил титул Дона и что умер он в 1526 году. Незадолго до возвращения Кабрала в Лиссабон король Мануэл послал в Индию небольшую флотилию из четырех кораблей под командой Жоана Нова. Эта экспедиция благополучно обогнула мы с доброй надеждой и открыла между Мозамбиком и Килвой незнакомый остров, названный именем флотоводца – остров да донова Прибыв в Малинде, португальцы узнали о недавних событиях в Каликуте. Не желая ставить под угрозу репутацию португальского оружия, да Нова направился прямо в Качину и затем к Анануру, где нагрузил свои корабли перцем, имбирем, корицей и другими пряностями. Перед отплытием в Европу Жоан Данова получил сведения, что со стороны Каликута приближается большой неприятельский флот. Несмотря на численное превосходство вражеских судов, Жоан Данова решил принять бой с арабами и индейцами. Благодаря маневренным преимуществам португальских кораблей и наличию артиллерии Жоан Данова одержал полную победу – Несколько кораблей были потоплены, часть индийских судов была захвачена в плен, а остальные обратились в бегство. На обратном пути в Португалию Жан Данова открыл в Атлантическом океане небольшой остров, названный им островом Святой Елены. По преданию, остров Святой Елены является первым пунктом в южном полушарии, где началась европейская колонизация. Согласно легенде, португальский матрос Фернан Лопеш, участник первой экспедиции «Васка да Гамы, влюбился в Каликуте в индианку и решил жениться на ней. Для этого ему пришлось перейти в мусульманскую веру. Когда через два года в Качине остановились корабли Жоана Деновы, Лопеш покинул свою жену и, добравшись до Качины, упросил взять его обратно на родину и разрешить вернуться в христианскую веру. Чтобы искупить свои грехи, Он захотел остаться в одиночестве на острове Святой Елены. Жуан Данова снабдил отшельника припасами, дал ему некоторые орудия, сена овощей и хлебных злаков. Фернан Лопеш, оставленный на необитаемом острове, так усердно работал, что через четыре года в состоянии был снабжать пшеницей и овощами португальские корабли, пристававшие к острову Святой Елены во время длинного перехода из Европы до мыса Доброй Надежды. Экспедиции Васко-де-Гамы, Педро Алвариша Кабрала и Жоана Дановы показали, что португальцам нельзя было рассчитывать на установление бесперебойной торговли с народами Милобарского берега, пока индийские раджи оставались в своих странах полновластными государями. Надо было их поставить в зависимость от португальской короны, поэтому португальцы решили построить в разных частях Индии постоянные военные укрепления опорные пункты, чтобы в конце концов покорить эту богатую страну и держать ее в страхе и повиновении. Король Мануэл приказал послать в Индию новую экспедицию с большим отрядом хорошо вооруженных солдат. После некоторых колебаний руководства четвертой индийской армады король передал в сильные руки Дона Васко Дагамы, адмирала индийских морей. Экспедиция состояла на этот раз из 20 судов. Флотилию решено было разделить на три части. Под непосредственное начальство самого Васка -да Гама было отдано 10 судов. Висенти Судре, дядя адмирала, получил пять кораблей. Он должен был крейсировать в Индийском океане и всячески препятствовать арабской морской торговле. Третьей группой, тоже из пяти судов, командовал Иштаванда Гама, племянник адмирала. Эти корабли должны были остаться в индийских водах и охранять фактории. 30 января 1502 года в Лиссабонском соборе состоялось торжественное месса. Мануэл I произнес тронную речь, призывая благословение неба на эту военную экспедицию, и вручил Васко Дагаме. Обнаженный меч. С 10 февраля эскадра покинула Лиссабон. Первая остановка была сделана у Канарских островов. Вторая в порту Дала, на африканском берегу, недалеко от Зеленого мыса. Здесь Васко де Гама встретил груженую золотом каравеллу, возвращавшуюся в Лиссабон из Сан-Жорджа да Мина. Воспользовавшись этим случаем, адмирал показал индийским послам, которых вез обратно, Качин и Кананур, какими богатствами располагает Португальское королевство. Послы пришли в изумлении, им никогда не приходилось видеть такого огромного количества золота. Плавание через Атлантический океан в обход ветрам Гвинейского побережья прошло благополучно. В Сафалии и Мозамбике были основаны форты и фактории. В Килве в Аскадагамо Покорил арабского эмира и наложил на него даль. Покидая этот порт, адмирал оставил своему наместнику инструкцию для отставших пути португальских кораблей, который сообщал, что наложил дань на властителя Килвы в полторы тысячи золотых меткалов ежегодно и предписывал капитанам, не задерживаясь в Килве, следовать в канонур. Когда корабли Васко да достигли уже Малабарского берега, в море было замечено арабское судно. Оно возвращалось из Мекки в Каликут. Помимо различных товаров, на нем было более трехсот паломников, мужчин, женщин и детей. И здесь Васко да Гама совершил ничем не сравнимое по своей жестокости преступление, которое навеки запятнало позором имя этого великого мореплавателя. Ограбив судно, он приказал затем сжечь его вместе со всеми находившимися на нем людьми. Подплыв на лодке к пылающему кораблю, адмирал с каменным лицом взирал на это ужасное зрелище и равнодушно слушал душераздирающие вопли и стоны несчастных мусульман. Так португальцы начали осуществлять свой план уничтожения арабского судоходства в Индийском океане. 3 октября 1502 года -да Гама прибыл в Кананур. Местный раджа устроил ему торжественную встречу и подарил двух слонов. Нагрузив корабли пряностями и договорившись с раджой о постройке в Канануре большой фактории, адмирал отправился в Каликут, чтобы, как он говорил, передать Самарину богатые подарки за хороший прием, оказанный Кабралу. Несмотря на то, что Самарин предложил на этот раз португальцам богатый выкуп в возмещение понесенных ими убытков и сообщил, что все зачинщики нападения на факторию Кабрала обнаружены и арестованы, Васкадагама немедленно захватил суда, стоявшие в гавани Каликуте, и, подогнав свои корабли ближе к берегу, весь день и всю ночь обстреливал беззащитный город. Затем адмирал приказал повесить на реях 38 захваченных индийцев. С наступлением ночью у повешенных были отрублены руки, ноги и головы и переправлены на берег с издевательским письмом, которым адмирал советовал Самарину приготовить из всего этого его любимое кушанье Кэрри. Но эта жестокость показалась в Аскадагаме недостаточной. Он велел выбросить в море Туловища мертвецов, чтобы прилив принес их к стенам Каликута. Жители города всю ночь ходили с факелами по берегу, Собирая обрубки тел своих близких. До кораблей доносились жалобные крики и погребальные песнопения. Через два дня Васкадагама еще раз обстрелял Каликут, Потом выбросил на берег новую партию пленных, еще живых, обливающихся кровью людей с отрубленными руками, носами и ушами, и, удовлетворенный своей зверской расправой, отправился в Качин за пряностями. Для блокады Каликутского побережья было оставлено семь кораблей под командованием Висенте Судре. Каликут превратился в груду дымящихся развалин. Под обломками зданий разлагались сотни трупов. Самарин, пылая жаждой мести, бежал со своими приближенными из разрушенного города. В Качине Васко да Гама закончил погрузку судов и, оставив в построенной крепости несколько десятков солдат, отправился обратно в Европу. К тому времени Самарино удалось с помощью арабских купцов собрать довольно большую флотилию. 12 февраля она двинулась навстречу кораблям Васко да Гамы. снова приближавшимся к Каликуту. Португальцы одержали легкую победу. Арабские корабли, встреченные сокрушительным артиллерийским огнем, обратились в бегство. 11 октября 1503 года Гама вернулся в Лиссабон, где его ждали новые почести. Король Мануэл остался доволен богатой добычей и одобрил карательные действия адмирала индийских морей. Он повысил Васкадагаме пенсию, Но, несмотря на упорные хлопоты честолюбивого адмирала, только в 1519 году предоставил ему земельные угодья и присвоил графский титул. В то же время завистливый король предпочитал держать прославленного мореплавателя неудел, но воназначение васко да гама от Моноэла I так и не дождался. Между тем, события в Индии продолжали развиваться с лихорадочной быстротой. Португальцам пришлось положить еще немало усилий и пролить целые реки крови, прежде чем им удалось закрепиться на Малабарском побережье. Как только флотилия васко -да Гамы покинула индийские воды, Самарин Каликута, подстрекаемый арабскими купцами, снова собрался с силами и повел свое войско на Качин, чтобы отомстить непокорному Радже и уничтожить засевших в городе португальцев. Самарин обещал даровать прощение Качинскому Радже при условии выдачи всех неверных, но Раджа, зная вероломство каликутского властителя, предпочел опереться на своих новых союзников и отказался выполнить это требование. Однако Раджа жестоко просчитался. В критическую минуту Висенте Судре, убоявшись 50-тысячного войска Самарина, повел свою флотилию в Аденский залив у входа в Красное море в расчете на то, что возвращающиеся из Мекки корабли с богомольцами дадут ему богатую добычу. После короткой осады Качин был взят приступом, а Раджа с остатками своей разбитой армии и немногими уцелевшими португальцами переправился на один из островков в океане. Положение Качинского Раджи было отчаянным. Самарин не только завладел всеми его богатствами и захватил португальские товары, но и готовился к нападению на его последнее убежище. Тем временем флотилия Висенти Судре была захвачена страшной бурей в бабель мандебском проливе. Сам Судре погиб вместе с флагманским кораблем, а уцелевшие суда пошли обратно к Качину, но были задержаны ветрами у Лакадивских островов. Там они встретили новую португальскую эскадру и вместе с нею прибыли в Качин. Как только на горизонте показались португальские корабли, войска Самарина обратились в бегство, и португальцы вошли без боя в опустевший разграбленный город. Капитаном одного из кораблей этой эскадры был Афонсо де Албукерке, смелый, предприимчивый завоеватель, впоследствии значительно расширивший колониальные владения Португалии. Бартоломео Диш, Педро Алвариш, Кабрал и Васко де Гама подготовили почву, которую суждено было возделать Албукерке. Он родился в 1453 году, в родовитой дворянской семье и получил хорошее по тому времени образование. После нескольких лет пребывания в Арсиле на Атлантическом побережье Северо-Западной Африки он вернулся в Лиссабон и был назначен главным шталмейстером при дворе Жуана II. Позже он принимал участие в экспедиции, отправленной на помощь неаполитанскому королю, защищавшемуся от вторжения турок, и в В 1489 году был назначен капитаном одной из португальских крепостей. Таким образом, Албукерки прибыл в Индию с установившейся репутацией храброго воина и опытного моряка. Ему достаточно было немного времени, чтобы правильно понять и оценить сложившуюся в Индии обстановку. Он считал, что португальцы смогут укрепиться на востоке и вести успешную торговлю только в том случае, если будут опираться на завоеванные территории. Для этого нужно было создать прочные крепости с сильными гарнизонами во многих местах побережья, а также у выходов из Красного моря и Персидского залива. По мнению Албукерки, правота которого вскоре полностью подтвердилась, крейсирование и пиратские набеги португальских кораблей в индийских водах могли обеспечить лишь временный, приходящий успех. Афонсо де Албукерке – начал свою деятельность в Индии, располагая незначительными силами. Он принял участие в усмирении непокорных вассалов Каченского Раджи и на двух кораблях прошел с боями вдоль Малабарского берега. После этого Албукерке с багрой добычей вернулся в июле 1504 года в Лиссабон, спеша добиться более значительных средств и согласия короля на проведение в жизнь нового стратегического плана.